глава 21 путь наверх шло время луиза не появлялась может она не придет приуныла мафи будем надеяться на лучшее улыбнулся зефир думаю в луизе остался свет она еще не превратилась в истинную врушу интересно что вынудило девочку стать перемещенной мафии которая начала проваливаться в дрему, миг потеряла сон. «Кто это?» «Сложная тема, дорогая», грустно ответил Зефир. «Если коротко, перемещенный, житель прекрасной долины, который начал постоянно скандалить, ругаться, злиться, врать, с восторгом сплетничать и вследствие своего поведения попал в город Вруший. Внешне, Он делается, как его жители, теряет свой истинный облик, но не имеет права жить в хорошем месте и получить престижную службу. Ему дадут комнату в самом отдаленном районе, он обретет тяжелую работу. Стать настоящим гражданином у перемещенного получится не сразу, да и то только в том случае, если он докажет свою верность правителю и постоянно будет подтверждать ее. «Ой, как плохо!» — пригорюнилась Пагль. «Похоже, что жизнь Луизы не сахар», — продолжил Зефир. «Служит на кухне, обитает в далеком районе. Истинные вруши стараются занимать высокие должности. Черную работу отдают тем, кто не родился в городе». «Лу хочет вернуться на берег речки Апельсинки», — воскликнула Мафи. «Трудно проделать обратный путь», – печально сказал Зефир. «И главное – честно у себя спросить. Я хочу снова очутиться дома, потому что сейчас живу в конуре, не имею вкусной еды, не обзавелся друзьями? Или я понял, что лучше жить по новым законам, не желаю врать, делать зло?» «Это самый важный вопрос». Зефир протяжно вздохнул. «Перебежчиков никто не любит. Их презирают в городе Вруши за то, что они предатели». Послышался скрип. Люк открылся. «Эй, вы там как?» зашептала Луиза. «Спасибо, дорогая, у нас все хорошо», ласково ответил Мопс. — Поднимайтесь, только тихо! — произнес уже другой голос. Мафи схватилась за поручни лестницы. — Нет, — возразил Зефир, — мы понятия не имеем, что нас ждет наверху. Сначала отправлюсь я, а ты последуешь за мной, когда сообщу, что опасности нет. Если же меня схватят... «Тебе надо живо со всех лап удирать. Хорошо?» «Плохо!» — возразила Мафи. «Что не так?» — удивился Зефир. «Я быстрее тебя бегаю, выше прыгаю и вообще проворнее!» — объявила Мафи. «Живо умчусь от любого врага!» «А кавернер медленный! Лучше ему внизу подождать, пока кто-то ловкий разведку произведет!» Зефир улыбнулся. Твои аргументы сногсшибательны. Мафия сейчас по всем пунктам права. Но есть одна деталь, которую ты не учла. Я мальчик, ты девочка. Природа создала нас разными. У мужчин в жизни одни задачи, у женщин другие. Я обязан оберегать тебя. Прикрывать от опасностей. Понимаю, я окажусь неуклюжим, но внешний вид обманчив. Хотя вынужден признать, я люблю вкусно поесть, поэтому обзавелся брюшком. Но Мафуня. Главное для собаки не быстрые ноги, а накопленные знания. У любого жителя прекрасной долины можно все отнять. Дом. Золотые монетки, семью, детей, работу. Можно сделать кошку-пса нищим, больным. Но имеется то, что ни у кого не отобрать. знание и чувства. Если ты прилежно учился, любишь окружающих, уважаешь старших, не делаешь никому зла, во всех видишь только хорошее, а не плохое. Умеешь прощать, говорить спасибо, простите, я не прав. Вот тогда, даже став нищим и больным, все равно окажешься счастливым. Такого жителя прекрасной долины победить нельзя. Главное, мафия иметь знание и любящее сердце. Я поднимаюсь, ты остаешься. Я гувернер, учитель, ты моя воспитанница. Настоящий учитель никогда не подвергнет ученика опасности. С этими словами Зефир Кряхтя начал взбираться по лестнице. Мафия молча смотрела ему вслед, в ее душе бушевала буря. Понятно, что надо быть доброй, хорошей собакой. Но быстрые ноги позволят убежать от врагов а как ум поможет удрать от неприятеля ум не автобус колес у него нет по мнению зефира если сейчас его наверху схватят то он спросит у стражников знаете ли вы таблицу умножения те ответят нет мопс начнет их обучать арифметики «Вооруженные вруши придут в восторг от количества знаний кавернера и отпустят мопса вместе со спутниками?» Мафи потрясла головой и пробормотала. «Вот уж глупость! Прямо самая глупая из всех глупых глупостей!» «Мафуня!» — тихо сказал незнакомый голос. «Поднимайся! Не бойся!» Пагль посмотрела наверх, в отверстие виднелась голова жителя города. — Спасибо за приглашение, — ответила Мафи, — но я вас не знаю. Пусть Зефир меня позовет. Голова исчезла, вместо нее возникла мордочка Мопса. — Дорогая, на горизонте ясно. Мафи почесала нос. «Мы в городе Вруши, тут никому верить нельзя. Зефир, спустись по лестнице, потом вместе поднимемся!» Спустя короткое время Мопс оказался в подземелье. «Ты свободен?» — зашептала Пагль. «Никто не заставил врать мне!» «Мафуня!» — улыбнулся Зефир признаюсь, порой я способен солгать для достижения какой-то цели, не всегда говорю правду. Но предавать друга не в моих правилах. Наверху все спокойно, стражников нет».